Пусть первый день в аду Длится десять тысяч лет Пробормотал Роланд Маргарет кивнула Ага И будет самым коротким Я бы с радостью произнесла этот тост Над каждым из волков Над каждым и всеми Левая рука сжалась в кулачок В красном закатном свете Казалось, что ее лицо горит в лихорадке У нас шестеро детей, понимаешь? Ровно полдюжины Он тебе сказал, что не осталось ни одного, чтобы помочь забоем скотины? Он тебе это сказал, Стрелок? Маргарит, в этом нет необходимости! Изенхард заёрзал в кресле-качалке. А может, есть? Это имеет отношение к нашему разговору. Может, ты и платишь цену за то, что прыгаешь, но иногда приходится платить больше за то, что стоишь и смотришь. Я родила первых двоих, Тома и Тессу, за месяц до того, как волки появились в прошлый раз. Потом остальных... «Нашим младшим сейчас по 15 понимаешь?» «Маргарет!» Она проигнорировала слова мужа. «Но они не могли быть такими же счастливыми со своими детьми и знали это. Вот они и ушли. Некоторые на север дуги, другие на дальний юг, в поисках мест, куда они приходят, волки». Она повернулась к Казинхарту и, хотя обращалась к роунду слова ее, похоже, предназначались мужу. «Один из пары. Такова дань, которую Калия Бринстерджис платит волкам». Каждые двадцать с небольшим лет. За исключением нас. Они отняли у нас всех детей. Всех наших шестерых детей. Она наклонилась к Роланду, похлопала по колену, подчеркивая смысл сказанного. Ты это понимаешь? Тишина воцарилась на заднем крыльце. В загоне продолжали мычать обреченные на смерть бычки. Из кухни доносился мальчишеский смех, вызванный какой-то фразой робота. Эйзенхард поник головой. Роланд видел только седину усов, но и не глядя ему в лицо мог сказать, что Ранчер или плачет, или изо всех сил старается сдержать слезы. «Только не думай, что я хотела чем-то укорить тебя». Маргарет с бесконечной нежностью погладила плечо мужа. «И они иногда возвращаются. Ага, чего не случается с мертвыми, кроме как в снах. Но они еще не такие взрослые, чтобы не скучать по матери». И обойтись без вопросов к отцу. И тем не менее ушли. Это цена безопасности их детей, как ты должен понимать. Она смотрела на Эзенхарта. Одна рука лежала на его плече, вторая пряталась под фартуком. А теперь скажи, как сильно ты на меня злишься? Потому что я это вижу. Эзенхарт покачал головой. Не злюсь. Так может, ты передумал? Эзенхарт снова покачал головой. Старый упрямец. В голосе слышалась любовь. Ничем тебя не переубедишь. И мы все говорим спасибо тебе. Я об этом думаю. Голову он по-прежнему не поднимал. Все еще думаю. Это больше, чем я сам от себя ожидал. Обычно сразу принимаю решение. И никогда его не меняю. Он посмотрел на стрелка. Роланд... Как я понимаю, в лесу юный Джейк показал оверхоусеру остальным, как надо стрелять пулями. Может, мы тоже сможем тебе кое-что показать, даже удивить. Маги, пойди в дом и принеси свою Арису. Нет нужды. Маргарет наконец-то вытащила правую руку из-под фартука. Я ее уже принесла. Вот она.